Наконец, часов в семь вечера, мы прибыли в Диуанию, где нам предстояло переночевать у Дичбернов. Я едва стояла на ногах и мечтала только об одном — поспать. Но все же, сама не знаю как, нашла в себе силы вычесать песок из волос, смыть его с лица, припудрить нос и с трудом облачиться в некое подобие вечернего платья. Миссис Дичберн Обожала развлекать гостей и очень любила поговорить. Ее бодрый звонкий голос не умолкал. Меня познакомили с ее мужем и усадили рядом с ним. Он оказался человеком тихим, чего и следовало ожидать. И мы довольно долго сидели в полном молчании. Я обронила несколько незначительных фраз по поводу своих впечатлений. Он на них никак не отреагировал. По другую руку от меня сидел американский миссионер, тоже весьма неразговорчивый. Боковым зрением я заметила, что руки его все время двигаются под столом. Он постепенно рвал на клочки свой носовой платок. Меня это насторожило, и я заинтересовалась причиной такой нервозности. Сидевшая напротив его жена тоже казалась чрезвычайно взволнованной. Странный был вечер. Миссис Дичберн в параксизме светскости беспрерывно болтала со своими соседями, обращалась через стол ко мне, к Максу. Макс весьма прилежно поддерживал беседу. У обоих миссионеров, мужа и жены, языки словно к небу прилипли. Жена с каким-то отчаянием следила за мужем, а он продолжал рвать свой платок на все более мелкие кусочки полусонном оцепенении, мне пришла в голову превосходная идея для детективного романа. Миссионер от нервного напряжения медленно сходит с ума. А от чего напряжение? От чего-нибудь, неважно, придумаем, и повсюду, где он бывает, остаются улики в виде клочков носового платка. Улики, носовые платки, клочки комната закружилась у меня перед глазами и я чуть было не упала со стула задремав в этот момент хриплый голос произнес мне в левое ухо все археологи лжецы в интонации мистера дичберна слышалась агрессия я проснулась и обратила внимание на него и его замечание сделанное с некоторым вызовом Не будучи, разумеется, правомочной вступаться за честь археологов, я лишь мягко спросила, почему вы считаете их лжецами? В чем они лгут? — Во всем, — мрачно заявил мистер Дичберн. — Во всем. Они утверждают, что знают дату того или иного события. Это, мол, случилось семь тысяч лет назад, а это три тысячи лет назад. И правил якобы тогда-то такой-то король, а такой-то правил после него — лжецы. Все лжецы, все подряд. Но так не может быть, заметила я. Не может? Мистер Дичберн сардонически захохотал и снова погрузился в молчание. Я несколько раз пыталась заговорить с моим соседом-миссионером, но безо всякого успеха. Мистер Дичберн еще раз нарушил молчание, и по следующему высказыванию я догадалась о вероятной причине его ненависти к археологам. «Опять придется уступать в свою комнату очередному археологу». «О», — смущенно сказала я, — «простите, я не знала». «Каждый раз одно и то же», — продолжал мистер Дичберн. «Она всегда мне это устраивает. Я имею в виду свою жену». «Всегда приглашает кого-нибудь?» «Нет, это вас не касается. Вы будете ночевать в комнате для гостей. У нас их целых три. Но Элси...» Умудряется забить гостями все три, и мою у меня отнять. Как я все это терплю, не знаю.